Хелен знала, что грянет гром, и гром грянул. ника завизжал, покраснел, затопал ногами, и на лбу у него вздулась переплетенная синюшная вена. «Как удар не хватил», — подумала директриса брезгливо. ника кричал, слюна брызгала на зеркала, и это было отвратительно. «Твою мать! Ну я еще тебе припомню, как ты мне ответила, сука!» Не можешь уволить? Молчи в тряпочку, она рот разивает вякая. Да как, как как ты вообще посмел в моём присутствии рот раззявить? Я тебя кормлю. Я тебя содержу, Да ты ты бы подстилкой бандитской была, если бы не я. Откуда ты взялась, сука, помнишь? Как на коленях стояла, просил тебя на работу взять, руки мне отславал. Я я тебя заставлю. Я с тобой покатаюсь, только гастролеадский отработаю. Жопа в дверь не пролезь. Волосыть, фу, пахнешь. А... Туда же рот раззявать. Ты ты работай сначала, научись, а потом рассуждай. Хелен решила, что лучше всего сейчас будет заплакать, и заплакала. Никас не любит слез. Сейчас он меня выгонит, а там посмотрим. В первый раз, что ли? Ну, еще раз на коленях постою, ручку поцелую, что не сахарное не растаю. А унижение мы переживем. Мы еще и не такое переживали, подумаешь? Хелен закрыла лицо руками и зарыдала, когда вечер дала глупая кость умершая Наташка. «Пошла вон отсюда, дура!» Никас замахнулся и почти попал ей в лицо слабым, по сложным кулачком, но Хелен увернулась. «Пошла Из-за прижатых к лицу ладоней, краем глаза, она все время следила за его руками. «Не смей реветь! У меня концерты! мне работать, а вы все вы! Сволочи, продажные шкуры, ублюдки! И вы, и ваши водители! В гробу вас всех, чтобы сдохли, сволочи, суки!» Все же директриса не могла уйти, пока он окончательно ее не отпустит, и продолжала стоять в центре ковра на голубой розе и заливаться слезами. «Убирайся отсюда немедленно! К чертовой матери! Проларивай в машину и сиди там с этим быдлом, которого ты не можешь уволить!» «Пошла вон, кому сказано!» Тут уж Хелен отняла руки от лица, залитого почти натуральными слезами, засеменила по ковру, подвернула ногу на самом деле и брякнулась на коленку. Очень неудачно брякнулась не на ковер, не на паркет, а на стык паркета и плитки. Зеркальную плитку Никас, утонченной романтической натуры, тоже очень любил. Коленку вывернула вбок и назад, как у кузнечика, словно раскаленным прутом колеснула по глазам. Хелен заскулила и поползла по зеркалам, на которые падали ее очень горячие и очень соленые слезы, вдруг ставшие самыми настоящими. «Стой, сука! Что ты там ковыряешься — хрипло выдавила Хелен. «Я не могу. Я, кажется, ногу сломала». «Что ты врешь?» Из зеркала на полу прямо на нее надвинулось лицо наплывшегося Никаса, и она зажмурилась, уверенная, что сейчас он ее точно ударит, а увернуться она не могла. Что-то сильно дернул ее так, что затрещал пиджак, и, разъезжаясь ногами, как новорожденный теленок, Хелен оказалась стоящей на плитке. Ника сзади держала ее за воротник. «Уймись, дура!» — сказал он совершенно хладнокровно и ударил ее по щеке. «Что ты ревешь?» Ударил еще раз. «Больно!» — выговорила Хелен. «Ты что, вчера нажралась, что ли? На ровном месте валишь? копыта не держат?» «Олю к свиньям! Сволчим билетом уволю! Поняла, сучка?» Хелен покивала, что поняла. Она стояла на одной ноге а вторую держала на весу, как собака под битую лапу. — Да пошла вон отсюда! И сегодня я тебя больше видеть не хочу! Все, проваливай! Певец столкнул ее к дверям довольно сильно, так что она засеменила, чтобы не упасть, приволакивая ногу, которая не слушалась. — Коза драная, — вслед я негромко сказал Никас. — Водителя она не может уволить. — Директор, мать твою! Я тебе устрою директорскую жизнь в полный рост! От говна до конца дней не отмоешься! Хелен доковыряла до входной двери, помедлила и оглянулась, словно хотел еще что-то сказать, но звезда и кумир метнул в нее подушкой, которую держал на изготовке. Заранее приготовил, чтобы метнуть и чтобы без промаха. И попал. Голова у Хелен мотнулась, как у куклы. «Пошла вон, кому сказано!» Делектриса проквыляла на площадку, бабахнула тяжеленная бронированная дверь, и ника скорчил рожу, отразившуюся во всех зеркалах, а потом засмеялся. Хелен, семенившая словно гусыня,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 Розовые капли падали на белоснежную просторную рубаху, сшитую на заказ в Милане, и он стряхивал сок пятерней. Хелен долго не показывалась, потом все-таки выползла из подъезда. Она сильно хромала, но держалась прямо как гринадер, и от этого хромала еще сильнее. «Дура — Дура! — пропел Никас из-за занавески. «Дура! — Дура! Турища! Он вытер пальцы о рубаху, разыскал в диванных подушках телефон, нажал кнопку и снова выглянул на улицу. Хелена не было видно. Должно быть, влюхнулась в машину, зато водителю рот поганый, курил в некотором отдалении возле подъезда. Похоже, Хелена его из машины выперла, подумал Никас с удовольствием. «Справочная служба», — сказал ему в ухо приятный девичий голосок. «Звонок платный». Да пошла-то я поднос, я пробормотал Никас и выгорел веска солидный громко. «Соедините меня со службой бронирования авиабилетов». Пока соединяли, он подцепил из вазы еще одну клубничку, надкусил, сок потек по подбородку и подумал, что все складывается отлично. Просто лучше не придумаешь.